Глава двадцать восьмая. Я разжимаю руки, паровые ветры выбивают воздух из груди. Я падаю, но вскоре магия замедляет падение. Следующее заклинание делает так, что меня не заметили. Оно отводит глаза случайным наблюдателем. Теперь нужно лишь спикировать на одну из башен, разбить окно и пробраться внутрь. Почти одновременно с этим мне пришлось вырубить заклинание охранника. Выдохнул. Я внутри. Удивительно, но получилось. Наверное, из-за облегчения не сразу заметил, что меня уже атакует другой охранник. Не успел я произнести заклинание, как он превратился в статую, кристаллическую и весьма, весьма знакомую Василек. Что-то зашевелилось в моей сумке. Внезапно я почувствовал, как она потяжелела, от нее стало исходить подозрительно знакомое тепло. Собственно, вес тоже показался знакомым. Можно даже не снимать ее, чтобы узнать, что в ней, точнее, кто. Надо же. Оказывается, я прихватил с собой дракона и даже не заметил. Интересно, как он вообще в сумку поместился? Впрочем, магия голубых драконов поистине уникальна. Василёк что-то пророкотал, явно со мной соглашаясь. Знаешь, если мы всех здесь превратим в статуи, то рано или поздно нас узнают, и мы так Кати не спасём, заметил я. Через мгновение я почувствовал разочарование дракончика. Да, детей очень легко задеть. А Василёк, хоть и дракон, всё равно остаётся ребёнком. Надо бы его хоть поблагодарить. Но всё равно спасибо, ты мне жизнь спас. И как я понимаю, именно ты уговорил дикого дракона мне помочь. Дракончик пророкотал в знак согласия. А я-то гадал, почему же дракон так быстро согласился. Впрочем, я знаю по опыту, этому дракончику очень трудно отказать. Василёк, а ты можешь сделать меня невидимым? Прежде мне не приходило в голову попробовать воспользоваться драконьей магией, но тут можно попробовать. В моей ситуации надо пользоваться всем, чем можно. Дракончик молчал. Но через мгновение я не видел ни рук, ни ног, словно превратился в бестелесный дух. И это дико. Обычная человеческая магия может помочь в маскировке, может отвести глаза, но никак не поможет достичь такого эффекта. Мысёлёк, похоже, сам поразился сотворённому. Теперь у нас большие шансы вывести Кати из дворца так, чтобы об этом никто не узнал. Может быть, мне удастся избежать проблем. Тем более, что дворец я знаю. Да и у меня есть одна вещь, которая может указать, где именно держат девушку. Мой браслет. Он должен теплеть при приближении к Кати, как в детской игре: горячо, холодно, о которой она мне как-то рассказывала. Но даже несмотря на это, пришлось поплутать. По сути, мне пришлось пройти чуть ли не по всему дворцу. И при этом не попасться, не угодить в магические ловушки, не наткнуться на охрану и просто случайно не задеть обитателей дворца. И все равно без эксцессов не обошлось. На лестнице я всё-таки случайно задел одну из девушек. Та ойкнула, а глядялось по сторонам, я продолжила путь. Мне повезло. Как повезло и с тем, что император Ливонии не стал прятать Кати в каком-то подземелье. Он предпочёл поселить её недалеко от своих покоев. Что мне весьма и весьма не понравилось. Но с каждым шагом в том направлении браслет теплел. Уверен я уже близко. Как выяснилось, место заточения Кати действительно располагалось сразу после покоев самого правителя Ливонии. Я уже думал вскрыть замок, когда услышал хлопок, точнее, аплодисменты. Развернулся и увидел крупного рыжеволосого мужчину, устроившегося в удобном кожаном кресле. А вот и сам правитель Ливонии. Таскал седьмой. Очень рад, Эляс, что ты все же пришел, сказал он. Безумно благодарен за то, что ты не заставил себя долго ждать. Только сейчас я заметил, что драконья магия перестала работать. Возможно, вы селек устал? А возможно, император Ливонии нашёл способ нейтрализовать его дар. А я как раз что тебе не пришлось искать, улыбнулся я. Пусть мой план полетел к дракону под хвост, мне всё равно было нужно встретиться с Таскалом. Мне всё ещё нужен договор Кати. Правда, лучше было бы, чтобы её не было рядом. Но сложилось как сложилось. Видишь ли, у тебя есть кое-что моё. Точнее, кое-кто, произнёс я, продемонстрировав помолвочный браслет. И тебе стоит мне её вернуть. Таскол посмотрел на браслет. В его глазах было самое настоящее изумление. Удивительно, как на людей действуют подобные новости. Хотя с другой стороны, сказал бы мне кто-нибудь об этом месяца 2 назад, я бы тоже удивился. Что ж, поздравляю, выдал он. Хотя твои предки веками говорили, что не позволят себе допустить подобной слабости. Может быть, они были правы. Одно точно: на чужих наложницах жениться нельзя, Аляс. Ты и должен это знать, как и ты знаешь, Таскал, что эту проблему можно решить, ответил я. Либо ты отдашь мне контракт по-хорошему, либо умрешь и действие контракта утратит силу. Знаешь, с учетом последних событий меня устраивают оба варианта. Когда-то я очень уважал правителя Ливонии за хорошо развитый потенциал, за хитрый ум, но последние сутки перечеркнули все это. Теперь он стал досадным препятствием, которое нужно устранить. Но не следует забывать, что он опасный противник. И чего греха таить, более опытный. Но тем не менее, попытка подобного нарушает все немыслимые границы. Заметил император Ливонии. За это тебя не простят. Ради какой-то девушки ты идёшь против своего долга перед страной. Понимаешь ли ты, что творишь? Осознаёшь? Его почему-то интересует это. Может быть, слишком выпивший случай? Ну да, должен признать, не думаю, что кто-то из правителей меня бы понял. Да что там правители? Большинство политиков, людей, наделённых властью, Осознаю, ответил я. Чего не сделаешь ради любви, Таскол. Во взгляде императора, как мне показалось, промелькнуло сочувствие. Что ж, я думаю, твой дракон может покинуть место дуэли. Всё равно его магия не работает. Да и я не горю желанием уничтожать драконов, особенно столь редких. Он прав, Василько, не место в битве двух магов. Пообещай, что не причинишь дракону вреда и не будешь удерживать силой, чем бы ни закончилась наша дуэль. Обещаю, произнёс Таскол. Не отрывая взгляда от императора, я опустил дракона на пол. Василёк уставился на меня своими большими глазами, явно не собираясь уходить. Пришлось воспользоваться магией, чтобы малыш покинул коридор и не смог вернуться. Мало ли, вдруг попадёт под удар. Но в голове всё ещё крутился вопрос. Голубые драконы крайне редки. Как Таскл мог защищаться от магии Василёка? Чтобы защититься от такой магии, надо было знать, с кем я приду. Похоже, у кого-то шпионы в моём дворце. Да начнётся дуэль, произнёс правитель Ливонии. Я предпочёл атаковать молча. Огненная волна сорвалась с моих рук и накрыла правителя Ливонии. Она словно поглотила его. Я же стоял и смотрел на это, прекрасно понимая, что за шаг я сейчас сделал. Мои слова ранее не так уж много значили. Главное само действие, сама атака. Сейчас я нарушил все дипломатические договорённости, пошёл против своего долга. Одним заклинанием я разрушил многое. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь поступлю так ради девушки. Уж точно не я сам несколько месяцев назад. Волна огня растворилась как дым. Правитель Ливонии укрылся щитом. Надо же, даже не планирует атаковать. Что странно. Ждёт, когда я выдохнусь, не дождётся. Слишком многое поставлено на карту. Я не имею права проиграть. В этот раз я ударил молнией, чёрный, одно из самых мощных заклинаний. Рано или поздно щит императора не устоит. Удивительно, что он до сих пор не пытается атаковать. Ведь если щит устоит, рано или поздно не выдержит стены дворца. Они уже и так выглядят довольно обугленными. Ещё немного, и я не уверен, что защитная магия дворца выдержит. Элиас, стой, хватит, услышал я. Останавливаться крайне не хотелось. Но с другой стороны, существует мизерный шанс, что император Taskal передумал. В конце концов, никто не хочет умирать. Вы сдаётесь, ваше императорское величество? поинтересовался я, предусмотрительно укрывшись щитом мага. Мало ли, вдруг это какая-то уловка. На дуэлях обычно не разговаривают, и все отлично знают почему. Отвлекаться нельзя. Это может кончиться смертью. Проклятие снято. Какое ещё проклятие? недоумённо спросил я. Похоже, мне действительно заговаривают зубы. То самое, из-за которого магам так сложно найти девушек способных им родить. то самое, из-за которого приходится заводить гаремы и надеяться на удачу. Я всё ещё не понимающе смотрел на Таскала. Неужели так было не всегда? И это действие проклятие. Я как-то даже не думал интересоваться подобным. Причиной проклятия был именно твой род. Когда-то у твоего предка был роман с ведьмой. Она даже родила от него, но он отказался от неё и ребёнка ради долга перед государством. В те времена союзы с ведьмами не приветствовались. Ведьма его не простила. Она прокляла его и всех магов чтобы им было тяжело найти девушек, которые смогут подарить им детей. Одним проклятием эта ведьма смогла сократить количество магов в нашем мире. Но даже она оставила лазейку, чтобы проклятие можно было снять. Один единственный способ. Нужно было, чтобы ты или твой потомок Элиас влюбился в ведьму и забыл про долг перед своей страной, пошёл против её интересов. И как видишь, ты это сделал. Император Левоний сиял словно солнце, довольный, как будто заключил самый выгодный договор в своей жизни. Я же его восторгов не растялял. В конце концов стало понятно, что меня использовали, и возможно, не только сейчас. Да ты, у меня нет слов, цензорных, тех, что подходили бы правителю в такой ситуации. Это ведь с самого начала был ты. Всё сходится. Кто-то должен был помочь Кати сбежать и направить к писцетной ведьме, чтобы к девушке перешёл дар. Кто-то должен был помочь Калибу в его маленьком перевороте. Без помощи здесь было никак. И теперь я смотрю в глаза этому помощнику после вместительства и кукловоду. Теперь я уверен, та скользнал в осельке. Он наблюдал за мной и коти все это время. Да, это я. И немного предвидения. Без этого нельзя было предположить, что ты влюбишься. Между прочим, самая сложная переменная в этом плане. Для него похоже, все происходящее было лишь переменными и пунктами в плане. Ну ты и сволочь, не удержался я. Как сказал ты сам, чего не сделаешь ради любви. Мне нужно было снять проклятие. Причём не дожидаясь, когда у тебя родятся дети. А то, знаешь ли, ждать долго. Подождите. Эта расчётливая рыжая морда влюбилась и таким образом решила устроить своё счастье. В жизни не поверю. Так что, как ты понимаешь, я не буду вспоминать о нашей дуэли, а погроми ученённым тобой в моём дворце и даже проигнорирую то, Что на территории Ливонии твоя армия. В свою очередь ты забудешь о некоторых спорных моментах в наших отношениях. Главное, что ничего страшного не случилось. Утаскала очень интересное определение ничего страшного, когда нам в Скоти такое пришлось пережить. Уж молчу про свои замечательные воспоминания о том, как меня на рынки продавали. Ах да, буду благодарен тебе, если ты не будешь распространяться, что проклятие уже сняли. Пусть будет сюрпризом. Император ехидно ухмыльнулся. Думаю, ты сам понимаешь, что спать с кем попало не стоит, иначе могут появиться внеплановые дети. Впрочем, я и так уверен, ты не будешь этого делать. Наверное, мне стоило подумать о том, как изменится мир после того, как проклятие пало. Что отпадёт потребность в гаремах, пусть не до конца. Кого-то всё ещё будет интересовать, чтобы наследники были максимально одарённые, а значит, с выбором матери придётся потрудиться. Это ведь так важно. Но всё, о чём могу думать, то, что я дико хочу ему врезать. Пусть это ни разу не дипломатично. Мне ведь самому выгодно, чтобы он забыл о некоторых событиях. Смотря друг на друга, мы не сразу заметили, что двери темницы открылись и оттуда выскочила Кати с тяжелым подсвечником на перевес. Взъерошенная и слегка напуганная, как она вообще замок вскрыла. Заметив императора Левония, Катя недолго думая швырнула в него подсвечник. И самое удивительное, попало. Раздалось негромкое ойканье. Я едва удержался, чтобы не засмеяться. Боги, ни Айво заклинанием никак не мог поразить, а тут Кати каким-то подсвечником. Хотя бы за одно это я должен был в неё влюбиться. Таскл схватился за голову. Я полагаю, что заслужил это, мужественно произнёс он. Хотя, чувствуя пролетело было больно. Какой однако у Кати хороший бросок. Да и подсвечник на вид весьма тяжёлый. Всё в порядке, произнёс я. Всё действительно в порядке, Кати. Она обернулась ко мне и подошла ближе. Как-то открыла дверь Спросил император. В комнате вода была. Я превратила её в кислоту. Я обнял её. Катя уткнулась мне в плечо, несколько горячих капель упало на меня слёзы. Я никогда не видел её такой, испуганной, да, расстроенной тоже, но плачущей, нет. Я мог лишь попытаться её успокоить, прижимая к себе и гладя по волосам. Я смотрю, вы подходите друг к другу, произнёс Таскл. Он явно не ожидал, что Кати сможет открыть дверь. Честно говоря, я тоже. Но меня сейчас больше беспокоит состояние девушки. Незачем было её так пугать? Возмутился я, сверля правителя Ливонии взглядом полным гнева. "Овы, мне нужно было тебя поторопить. Но в качестве компенсации я могу подготовить весьма щедрый свадебный подарок". "Свадебный?" переспросила Кати, оторвавшись от меня и вопросительно глянув на императора. "Да, поздравляю, Кати. Правитель Айгей Зиря официально признал тебя невестой, сообщив об этом своему двору и мне". Между прочим, подобное случилось впервые за много поколений. Так что не советую долго раздумывать. Если что, на территории дворца есть замечательный храм. Я буду рад, если вы скрепите свой брак здесь. Покои для новобрачных вам подготовят, доброжелательно предложил Таскл. Кати всё смотрела на императора Ливонии. Похоже, она всё ещё пытается понять, что происходит. И я её понимаю. Даже мне тяжело это осознать. Слишком многое произошло за столь короткое время. Ещё можно обсудить потенциальные браки ваших будущих детей, начал император. Детей? удивилась Кати. Например, как вам союз вашей будущей дочери и моего будущего сына и наследника. Элиас, ты ведь хотел видеть айгеезирийскую кровь на престоле Ливонии. Какие однако заманчивые предложения здесь раздают. А ты уверен, что у меня будет дочь? поинтересовался я. Всё-таки предвидение вещь очень интересная и крайне редкая. Откуда утаскала вообще такая информация? У него самое воняет дара предвидения. Значит, в окружении есть провидец. Провидится, как подсказывает мне интуиция. Будет, заверил Таскл. И ни одна. Акатипо переменно посматривает то на меня, то на императора Левонии, пытаясь сообразить, что здесь происходит. Её можно понять. Она была в плену, а мы тут уже насчёт совместного будущего детей разговариваем. Спокойно, без попыток смертоубийства. Я готов рассмотреть твоё предложение позднее. Император окинул меня удивлённым взглядом. Когда я прежде откладывал дипломатические переговоры. Овы, мне действительно не до них. Думаю, нас ждут кое-какие дела, и не самый простой разговор. Не уверен, что он будет приятным. Мне нужен договор Кати, напомнил я. Император достал из кармана манти чёрную папку и передал мне. Удивительно, что он даже не попытался выторговать себе что-либо. Впрочем, похоже, передача мне контракта Кати тоже была частью его плана. ему был нужен наш с ней союз. Я открыл папку и перепроверил всё ли нормально. В моей ситуации лучше быть параноиком и перестраховщиком. Теперь наши дела здесь совершены.